Магазин, названный Щуровским, оказался тесной букинистической лавкой. Покупатели в ней толпились возле прилавков и у полок, листали книги и тут же обменивались мнениями об их ценности. Продавцы были знакомы со многими покупателями и вели с ними задушевные беседы. Пронин протискался к прилавку. «Где здесь Капелевич?» – спросил он одного из продавцов, лысого старика с окладистой бородой. «А вот». Ему указали на низенького человечка, плохо выбритого, с среденькими волосами, тщательно расчесанными на пробор и напомаженными бриллиантином. «Вы от кого?» – визгливо спросил Капелевич. «Если за Достоевским, то он уже продан». «Нам нужно поговорить», – сказал Пронин и добавил тише. «У меня к вам дело». «Имеете что предложить?» – спросил Капелевич, оживляясь и взглядывая на сверток под мышкой посетителя. «Пойдемте». Они пошли вниз подвальное помещение, мимо штабелей книг, крохотную застекленную конторку магазина. «Так я вас слушаю», — сказал Капилевич. «О чем мы будем иметь с вами разговор?» «И от Щуровского». «От какого Щуровского?» — удивился Капилевич. И видно было, что он действительно не помнит, о ком идет речь. «От того Щуровского, который позавчера прислал вам открытку», — напомнил Пронин. «Вы еще книги ему приносили». «Вспомнил, вспомнил!» — повеселил Капелевич. «Ему не доставало каких-то томов энциклопедического словаря». А -а". он пренебрежительно махнул рукой. «Мелкий заказ». «А вы точно помните, что речь шла именно о словаре?» — спросил Пронин. «Хм!» — хмыкнул Капелевич. «Кто носил книги, я или вы?» «А вот Шуровский утверждает, что не заказывал их!» — настойчиво повторил Пронин. «Развернул сверток и положил оба тома перед продавцом». Щуровский просил вернуть их вам обратно. «Ничего не понимаю», — забормотал Капелевич. «Я тоже пока еще не сошел с ума». Он сам писал. Капелевич порылся у себя в карманах и вместе с пачкой лохматящихся бумажек вытащил измятую замусоленную открытку. «Вот!» Он расправил открытку и хлопнул по ней ладонью. «Нет, я тоже еще не совсем выжил из ума». Пронин осторожно потянул открытку из-под ладони Капелевича. «Товарищ Капелевич!» — значилось с ней. «Прошу вас приготовить и доставить ко мне домой книги, о приобретении которых я договорился с вами по телефону. В. Щуровский». «Здесь предусмотрительно не названы книги», — сказал Пронин. Капелевич с изумлением смотрел на собеседника. «А по телефону мы говорили или не говорили? Как вы думаете?» «Бросьте, — внезапно, — сказал Пронин, резко меняет он. «Кто вам принес эти книги?» «Откуда я знаю?» — воскликнул Капелевич. «Столько народа приносит и уносит». «Я не бог, чтобы помнить каждого посетителя». «Бросьте», — повторил Пронин. «Все известно. Вы получали открытки и передавали адресатам книги, которые вам приказывали передать. Кого вы извещали?» «Это провокация», — закричал Капелевич. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Не кричите», — сказал Пронин. «Мы сейчас поедем отсюда». «Вы меня арестуете?» — хрипло спросил Капелевич. «Но я же ни в чем не виноват». «Вы передавали книги», — сказал Пронин. Вот в этих самых томах есть неопровержимое тому доказательство. «Я ничего не знаю», – забормотал Капелевич сиплым голосом. «Я передавал, но я ничего не знаю. Мне звонил этот человек и спрашивал, есть ли открытки. Я говорил, есть. Он приносил книги, и я относил их туда, куда мне говорили. И, честное слово, больше ничего не знаю». Перед пронимом находился трус. И вряд ли он знал что-нибудь еще, навряд ли ему бы доверили больше. «Значит, — сказал Пронин, — вы были почтовым ящиком? Вы можете меня арестовать, но оскорблять не смеете, — заныл Капелевич. У меня тоже есть достоинство. «Одевайтесь и пойдемте, — сказал Пронин. Захватите эти книжки и, проходя через магазин, постарайтесь не привлекать внимания». «Но я, честное слово, ничего не знаю, — бормотал Капелевич, снимая синий халат и никак не попадая руками в рукава пиджака». Я даже не знаю фамилию этого человека. Такой высокий и приличный гражданин, серьезный и порядочный. Он уверял, что мне ничего не грозит. Кто бы мог подумать, почему не оказать услугу? Я доставлял книги, и мне давали иногда 50 рублей, иногда 70. А вы называете меня почтовым ящиком. Точно, я действительно пересылал какие-нибудь письма. Он ныл, бормотал и притворялся. Но Пронин готов был ему поверить, потому что люди, выполняющие обязанности почтовых ящиков, обычно бывают мало осведомлены о делах, в которых принимают участие. В выходной день установилась пасмурная погода. Пронин с раннего утра тревожно поглядывал в окно на небо, но дождик так и не собрался. И Пронин с облегчением вышел на улицу и так все рассчитал, что Щуровский, выходя из своего подъезда, неожиданно столкнулся с Прониным. «Чуть не разминулись!» — обрадованно воскликнул Пронин. «А я к вам!» «Вернемся?» — предложил Щуровский. «Нет-нет!» — отказался Пронин. «Не хочу вам мешать!» «Что же мешать?» — любезно возразил Щуровский. «Засиделся я, устал, вот и решил немного проветриться». «Боюсь, надоел я вам!» — сказал Пронин. «А то бы навязался в попутчике, Дорога и поговорили бы». «Напротив!» — сказал Щуровский. «Вдвоем веселее!» Они постояли на татуаре. Обменялись несколькими, ничего не значащими фразами, слегка поспорили, на чьей машине ехать. «На моей», — настоял Пронин, — «сегодня я буду хозяином, а вы моим гостем». «Поехали в Петровский парк». «Хотел на дачу поехать», — пожаловался Щуровский. «Да нет времени». Пронин был недоволен поведением Щуровского. Рушились все предположения. Щуровский сидел, откинувшись на подушке, снисходительно посмотрел по сторонам, Указывал на каких-то отдельных, привлекавших его внимание прохожих. Лениво переговаривался с прониным и, по-видимому, откровенно и с удовольствием отдыхал. Но, едучи по Ленинградскому шоссе, он внезапно предложил. «А не навестить ли нам ботанический сад?» Задача была решена, и Пронин мог праздновать победу. «Стоит ли?» – нехотя возразил он. «Поедемте!» – просительно сказал Щуровский, отдал шоферу распоряжение. «Двигайте в ботанический сад!»